Глава вторая. «София». «Что с твоей премией?» — сходу спросила Патрика, когда он спустился на первый этаж и нашел меня за столом, мирно попивающей чай со второй банкой варенья. На этот раз и уминала малиновая. Мельком бросила на него негодующий взгляд и хмыкнула. Помылся, причесался, даже по парадному оделся. И выглядит виноватым, взгляд такой, будто на казнь собрался». Будь он псом, сейчас бы уши к голове прижимал, хвостом вилял и поскуливал, вымаливая прощение. Но Патрик не пёс, потому нет ему прощения. «Она будет весной, ты же знаешь», — ответил он и присел на стул напротив. И вот у меня возникла мысль проверить его хребет, проверить его любовь ко мне. Придвинула к нему письмо из банка и сказала, «У меня дом отбирают. Либо я срочно выплачиваю весь долг, либо лишаюсь дома». Мужчина нахмурился и дрогнувшими пальцами достал письмо. Бегал, прочитал и откинулся на спинку стула. длинно вздохнул и обвинительно процедил. «Глупая ты женщина, Соня. Ты же договаривалась с управляющим. Тебе дали отсрочку до весны. Он слово дал». «Угу, прям как ты. Только, видимо, у мужчин это профессиональное — нарушать обещания и клятвы. Но вслух я сказал другое. Я завтра иду в банк, узнаю, в чём дело. Просто скажи, Патрик». «Что ты будешь делать, если дом отберут? Как ты станешь мне помогать?» «Я?» — удивился он так искренне и как-то по-детски, что я хихикнула. Потом он взял себя в руки и пробормотал. «Ну, я-то могу получить комнату от фабрики. Будут один серебряный высчитывать. Но вот мы с тобой не женаты, и тебя с собой взять не смогу, Сонь, прости». Так я и думала. Что ж, права была бабуля. Вторники — зло. «Думаю...» «Нам пора расстаться», — произнесла вдруг с улыбкой. Внутри душа сжалась в комок из жалости к себе. «Некому меня приголубить и пожалеть, посочувствовать и поддержать добрым словом. Только я одна у себя есть. Но ведь это уже много, правда?» «Соня, я...» — вдруг засмущался Патрик. «Право, я не думала что так выйдет». «Ну вот, теперь никакого вранья нет». Когда узнал, что с домом у меня беда, сразу удочки смотать решил. трос лжец, пледун. Патрик надеялся, что я оформлю на него долю дома, когда он своей премией погасит основную часть долга. И у меня были честолюбивые планы так и сделать. А еще мы пожениться хотели, когда я кончу учебу. Недаром говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Патрик собрал свои вещи и в тот же день покинул меня и мой дом. Навсегда. Эту ночь я провела в спальне бабули проревела до самого утра. Ах да, с горя съела еще две банки варенья. Как итог, разболелся живот, и пришлось пить микстуру из трав, зачарованных лесной ведьмой. На следующее утро около девяти часов утра я бежала с визитом в банк. В кармане утеплённого пальто не давало мне покоя проклятое уведомление. Утро было хмурым, вдобавок ещё и холодным. Впрочем, неудивительно. Для здешних мест холод дело привычное. Я надеялась, что когда доберусь до банка, не буду выглядеть как ледяная сосулька. Внешний вид для таких людей, как управляющий банка, крайне важен. Господин не станет слушать девушку, одетую как бродяжка. Потому я надела свой самый лучший наряд. Достала праздничное утеплённое пальто, которое зачем-то берегу. Для чего беречь? Носить надо. Словно на его услышала голос бабули. В большом холле респектабельного банка было тепло. Сотрудники с важным видом в поте лица уже трудились, писали письма с предложениями новым клиентам чтобы защитить их деньги от других мошенников. Они косились на меня с подозрением, потому что я уж точно не соответствовала всем критериям их правильного клиента. Подошла к простому служащему и пальчиком постучала по столешнице, привлекая его внимание. Когда он поднял на меня усталый взгляд серых глаз, заговорила. «Здравствуйте, мое имя София Тернер. Я пришла к господину управляющему. Будьте любезны, проводите меня к нему» я старалась говорить по деловому ровным и спокойным голосом но в конце фразы голос дрогнул вам назначено от чего то печальным голосом спросил мужчина за стойкой хотела сначала сказать правду что нет не назначено но тут же вовремя прикусила язык силой жала конверт с уведомлением и твердо ответила да мне назначено хорошо он снова печально вздохнул и добавил идите со мной Я не поверила своей удаче и поспешила за служащим. На ходу сняла пальто, а шапку с варежками засунула в рукав. Я уже знала, где кабинет управляющего. Была там один раз, когда получила его обещание на отсрочку. Приемный мой провожатый кивнул секретарю. «Леди Тернер пришла, говорит, ей назначено». Сурового вида женщина, как и в прошлую нашу встречу, посмотрела на меня таким подозрительно недовольным взглядом, будто я пришла грабить банк и заявила неприятным голосом, похожим на скрип старой двери. «Пусть уходит. Господин управляющий никого не принимает». Мужчина поманил меня за собой, чтобы мы уходили, а я гневно засопила. «Просто так не уйду. Мне очень нужна срочка по займу, тем более мне ее пообещали. Я должна услышать ответ управляющего, в чем дело, и должна получить подтверждение, что это уведомление — ошибка». «Да, с Патриком покончено, и нет надежды на помощь от него». Но до весны есть время, и я найду выход. Простите, уважаемая, но я не уйду, пока не переговорю с господином управляющим. Я буду находиться здесь столько, сколько потребуется, пока господин Романовский меня не примет. Вопрос крайне важный. Секретарша поджала без того тонкие губы сузила злые глаза, и не хуже змеи зашипела. «Леон, немедленно выпроводи из банка эту нахалку!» «Леди, идемте, вы ведь слышали!» — заблеял Леон. Нет. Возмутилась я и встала напротив стола секретарша «Я вас очень прошу, нет, даже умоляю, доложите господину обо мне!» Я старалась придать своему голосу всю степень моего отчаяния и мольбы помощи. Очевидно, у этой женщины просто нет ни сердца, ни души. «Вон!» — снова зашипела она. Леон мягко взял меня за локоть, потянул прочь с приемной. Я выдернула руку и, игнорируя вопль гадкой секретарши, направилась прямиком в кабинет управляющего и застучала по двери, что есть сила. Секретарша не успела ничего мне сделать. Двери резко распахнулись. И передо мной предстал сам господин управляющий. Высокий, худощавый, нескладный и согнут, как вопросительный знак. Он был без усов и бороды, но с длинными седыми бакенбардами. Его глаза были черными, как уголь, а взгляд — острее любого клинка — И лицо управляющего казалось лицом человека, с которым лучше никогда не пересекаться по жизни. «Увы, мне не повезло». «Что здесь происходит?» Совершенно спокойным, но при этом крайне гневным тоном поинтересовался господин Маркус Ром, он же управляющий банком. От его тона захотелось сжаться в комок, забиться в какой-нибудь угол и вообще исчезнуть, чтобы этот человек не обратил на тебя внимания» господин да она как бешеная набросилась завопил секретарша а вот и неправда я ни на кого не набрасывалась мужчина впился в меня своим холодным и колючим взглядом он маг и довольно сильный от того вдвойне сложнее общаться так как его аура сильнее и она подавляет воля вы кто такая поинтересовался он я собрала все свои силы и максимально доходчиво сказала «Господин управляющий, мое имя София Тернер. Вчера ваш сотрудник доставил на мое имя уведомление о досрочной выплате всего займа. Но это ошибка. Вы лично давали мне слово, что даете отсрочку до весны». «Заходите». Тут же предложил он недавно говорить и распахнул дверь, пропуская в кабинет. Дрожащими пальцами достала из кармана пальто конверт с уведомлением и протянула его управляющему со словами. «Вот, взгляните сами». «Сядьте». Распорядился он и кивнул на кресло возле рабочего стола. Письмо в моих руках проигнорировал. Опустилась на самый краешек и заёрзала. Мужчина сел в своё кресло и, подперев пальцами подбородок, произнёс. «Вы это леди Тёрнер, что взяла у нас займ под залог дома?» Облизнула губы с неуверенной улыбкой кивнула. «Всё верно». «И вы просрочили несколько выплат?» Продолжил он. Моя улыбка сползла с лица. «Все так, но...» «Если все так, тогда чего вы от меня хотите, леди?» Усмехнулся Маркус Ром. «Вы сами подписали договор с банком. Сами взяли деньги и сами нарушили обязательства. Не хотите потерять дом, вы долг. Все просто. Еще вопросы?» В полном недоумении уставилась на мужчину. «Неужели он сейчас серьезно говорит?» «Но мы ведь с вами общались, и вы сказали, что я смогу все оплатить весной». «Вы пообещали мне отсрочку, господин управляющий. Неужели вы забыли?» Он вдруг подался ко мне и с крайне неприятной улыбкой спросил у меня. «Если я пообещал вам отсрочку, то где этот документ, леди? Покажите мне его». У меня не нашлось слов. «Как же так?» — выдохнуло изумленно. Мой голос задрожал, в груди все сдавило от рвущихся наружу слез. «Господин, но вы ведь слово дали!» «Слово?» переспросил управляющий и удивлённо поднял густые брови. «Если бы я дал слово, Леди Тёрнер, то это обещание было бы с магической печатью». «Но ничего нет. А значит, никаких юридических обещаний с моей стороны тоже нет». Я часто задышала, голова резко закружилась. Мне стало казаться, что в этом кабинете слишком душно. Мне захотелось сию же секунду выбежать на морозы и поставить лицо холодному ветру, чтобы он меня отхлестал, а потом умыл снегом, чтобы остудил, отрезвил и вечно заморозил, потому что навалившееся отчаяние было болезненным, горьким и неимоверно тяжелым. Я была на грани. Еще чуть-чуть и позорно расплачусь. «Значит, все вот так?» — пробормотала тихим, обреченным голосом. Он развел руками и с усмешкой произнес. «О, вы, леди, но я не в силах вам помочь». Я поднялась с места и побрела на выход. Я не знал что мне делать. Хотя, знаете, есть один вариант... Вдруг услышала мужской голос и резко обернулась. «Да?» Зацепилась за его оговорку, как за последнюю соломинку. Он широко мне улыбнулся, сцепил длинные узловатые пальцы и произнес. «Вы, девушка, симпатичная, из благородного, но разорившегося рода. Насколько мне известно, у вас нет сильного покровителя. А без него юным и красивым девам сложно выживать». У меня душа ушла в пятки. Я уже прекрасно поняла, куда клонит этот гад». Стиснула пальто в руках, представив, что это шея управляющего. «Если вы согласитесь встретиться сегодня вечером, то мы можем более детально обсудить вашу проблему, и, кто знает, быть может, мы найдем решение». Мне стало тошно от его слов, но грубить смысла не было. Натянуто улыбнулась и произнесла деревянным тоном. «Простите, господин, но ваше предложение мне неинтересно». Он откинулся в кресле и небрежно махнул рукой, чтобы я скорее убиралась. Да с удовольствием.